Теперь Сэнди. Сандвичи съели, ледяной чай выпили. Я попросил Арки взять 10 баксов из фонда непредвиденных расходов, эти деньги лежали в банке, стоявшей на полке стенового шкафа в комнате отдыха, и съездить в Кэш и Кэри Фина. Подумал, что две упаковки Коки и одна Рудбера помогут нам добраться до конца этой истории. р у б е р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 поступила в Смит. Колледж Софии Смит. Престижный частный колледж в высшей ступени, преимущественно для женщин, в городе н о р д г е м п т о н е Штат Массачусетс, основан в 1871 году. Как ты понимаешь, не самое плохое место для получения диплома. Во всяком случае, по моему разумению,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 — Но ты забыл, сержант, он прослужил здесь месяц или два, а потом его перевели в л и к о м и н г Я кивнул. Так или иначе, этот Докерти взял третий приз на конкурсе кулинаров Бетти Крокер за блюдо «Золотые слоеные пирожки с колбасой». Он, конечно, жутко разозлился, что не стал первым, но держался достойно. — Очень достойно, — согласился Эдди. — Жаль, что он не остался. — Отлично вписался бы в коллектив. Мы выиграли турнир по перетягиванию каната на пикнике в честь 4 июля. Я заметил выражение лица парнишки и улыбнулся. — Ты думаешь, что я тебя дразню, н е т Но это не так. Честное слово. Я стараюсь, чтобы ты понял. Совсем не Бьюик определял нашу жизнь. Отнюдь. Более того, иной раз мы полностью о нем забывали.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 что я хотел ему дать, о т с т а и в а н и м своего права на выбор. Но почему злился он? Что было причиной? Ложь матери, которая за прошедшие годы, н е раз и н е два, говорила неправду. Ложь отца? Он злился, что отец так и не поделился с ним этим секретом? Злился На нас? На нас? Конечно, он не мог думать, что именно Бьюик убил его отца. С чего? Это сделал Брэдли Роуч, размазал по борту остановившегося большегрузного грузовика, оставив кровавый след длиной 10 футов и высотой с человека, в данном конкретном случае в 6 футов и 2 дюйма. Таким был рост Кертиса у и л к а к с а Размазал по борту в в и з г и тормозов и подзвучащую из радиоприемника музыку.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 Спиральные молекулярные цепочки, которые шептали «Выпей еще! Выпей еще!» С тех самых пор, как Брэдли сделал первый глоток. Есть такие люди, они напоминают бомбу в чемодане, готовую взорваться в любой момент, но убитым и раненым от этого мало радости. Или даже Бога. Бог — популярный мальчик для битья, поскольку не может оправдаться. Но только не Бьюик, так? В смерти Кёрта Уилкокса вины Бьюика не было никакой. Бьюик стоял в гараже «Б», отделенном от места происшествия многими милями, на шинах с белыми боковинами, которым не прилипали пыль и грязь, а в протекторе не держались камушки. Стоял и стоял себе, когда патрульного Уилкокса р а з м а з ы в а л а по борту грузовика на шоссе «32». Если он стоял, источая запах тухлой капусты, что с того? Или этот мальчишка думал... л н е т он ничего такого не делал, если ты об этом думаешь», — сказал он. «Он тут совершенно ни при чем». Мне пришлось выдавить из себя смешок, подчеркивая нелепость такой мысли, доказывая, что я знаю это наверняка. «Хотя кто и что знал наверняка?»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 как написание рапортов, выступление в суде или очистка ковриков от болевотина пьяниц, доставляемых в камеры на заднем сидении патрульной машины. Потому что это важно. — Конечно. — Расскажите о рыбе. Я откинулся на спинку, посмотрел на Луну. Я хотел облегчить его горе и вернуть к жизни, чтобы он вновь мог наслаждаться звездами.